Еще четыре года назад они все представляли собой реальную силу, они вкусили власти. Это как вкусить от райского плода, вкуса не забудешь никогда, он будет преследовать тебя и требовать реванша. Спрашивается, ну почему бы не уняться в эмиграции, тому же березе? Радуйся, что отпустили целым и невредимым, так там же еще и не все нахапанное отобрали». Живи себе тихо в столичной лондонской глуши. Так нет же, издали плетет интриги, что-то мутит. Всем им необходим реванш. Всем хочется вернуть былое величие. Власть гораздо более сильный наркотик, чем всякие там героины. Потому что героин дает приятные, но иллюзии, а власть — это вещь реальная. Группа, которую вы определили как реваншисты, представляется мне наиболее решительной, поразмыслив, высказался Мазур. — Совершенно правильно вам представляется. Они вряд ли на что-то могут рассчитывать в ситуации стабильной, размеренной, без потрясений, и могут вернуться только на волне дестабилизации. Ну, скажем, второй Нортост или Беслан и вообще Новая чеченская война. Отлично подойдет дефолт а-ля год, еще что-то. Так сразу и не вспомню. Трудно перечислить, предугадать все, что это может быть. — вплоть до очередного вторжения америкосов в Иран, которое спровоцирует кризис и наши втянутся в очередную свару. А тут только останется воспользоваться ситуацией. Но но есть вещи, которые никак не зависят от желаний и возможностей этих людей, вроде американского вторжения. А есть те, что зависят. Если после 08 года у власти останутся все те же, так будем сидеть в болоте. Но если придут реваншисты, то первые четыре года жди сведения счетов и нового крупного передела, а как следствие падения рубля, новые стычки на Кавказе, окончательный раскол здесь, на Украине, дверей ВТО и Евросоюза, поднимут голову экстремисты. Олигарх посмотрел Мазуру в глаза. «Девяносто первый год! Девяносто третий Тот же лет можно поставить год 96-й, с его голосу или проиграешь. Недавнее убийство Политковской, Литвиненко, даже идиотическое отравление Егора Гайдара, напоминающее фарс. 2008 не менее ключевой год. От него зависит, как будем жить. Последующие даже не 4 года. Где это видно, чтобы в России правители проводили в кресле по одному сроку, а минимум 8 лет? Вот, собственно, наша... Да-да, Кирилл Степанович, наша с вами цель. 2008 год. Нам надо выиграть предстоящие сражения. Только и всего. Это наша программа «Максимум». А программа «Минимум» — не допустить к решающей схватке нынешних сырьевиков. Этих зажравшихся уродов необходимо скинуть до того, как наступит урочный год. Собственно, именно для этого мы и объединились с иваншистами Временно объединились только до главной битвы. Цели у нас пока одни — не допустить царевиков до трона. — Ого! — сказал Мазур. — Значит, и свадьбу вы хотите спросить? — Да. — Частично. — Частично — это, безусловно, политический ход. Я не доверяю реваншистам. Тень доверяют мне. Вот и пришлось поженить наследников двух королевств, как в средние века, чтобы тем самым гарантировать дальнейшее сотрудничество. Но только частично. Ой, за в самом деле любит дочку Ивана Сергеевича. А ионная Джульетта, по-моему, готова идти за моим отпуском в вагоне в воду. Это пока не столь важно. Важно, что я пошел на альянс с реваншистами. А недавний захват яхты сделал наш союз крайне непрочным. Догадываетесь почему? Не боитесь? Нормально, — пожал плечами Мазур, — сражаться за корону, а не за пистоли и луидоры. Тогда поговорим о вас и о вашей работе. Малышевский снова встал. Название вашей должности придумайте сами. Кем вы хотели, чтобы я вас представлял? Как назваться? Это вопрос серьезный, усмехнулся Мазур. Как корабль назовете, так он вам и поплывет. Я думаю, когда определится перечень задач, первоочередная задача ⁇ установление того, кто организовал нападение на яхту. Резко сказал Малышевский. Все прочее пока второстепенно. Пока. Кто-то хочет поссорить меня с реваншистами. И я не буду удивлен, что за этим не стоят сами реваншисты. Впрочем, разбирайтесь сами. Надеюсь, в Москве у вас пока нет неотложных дел. Мазур вспомнил о Нине, но отрицательно покачал головой «нет». Ну и отлично. Надеюсь, семья поймет, что вы теперь на службе. Можете сообщить супруге о своей задержке. Если потребуется, организуем необходимые документы, подтверждающие ваш статус. Квартира для вас уже готова. Въедете как только сразу. Ваши вещи из Одессы уже переведены. Теперь об оплате ваших услуг. О жаловании. Вы будете получать 80 тысяч в месяц для начала. Разумеется, ни рублей, ни гривен. С нижним пределом ясно? Осталось уладить с пределом верхним. Какая сумма вас устроит? Меня вполне устроит названное, — сказал Мазур и добавил. И чтобы, как в спорте премиальные, за победы в отдельных сражениях и во всей войне лышевский кивнул, достал из нагрудного кармана пластиковый прямоугольничек, положил перед мазуру, вынул из бокового кармана серебристый телефон, положил рядом с карточкой. На карте 50 тысяч долларов. Это что-то вроде подъемных. Купите одежду, компьютер, все необходимое. Чеки представлять не обязательно.